ЛЕГЕНДА ДРЕМУЧЕГО ЛЕСА Была весна. Тайга одела уже свой пышный зеленый убор. Чистый горный воздух, напоенный ароматом цветущих растений, вливался в грудь животворящую волной. Дышалось легко и свободно. И казалось, что вздымается широкая грудь из полинов сопок и вся окружающая прекрасная природа, наполнена этим дыханием жизни и стихийным стремлением к теплу, свету и солнцу. После утомительного перехода через крутой скалистый хребет Ланзалин мы со стариком Лисаном спускались по едва заметной зверовой тропе в долину реки Ланзыхе, где приютилась у высоких прибрежных скал убогая и древняя фанза Зверолова, служившая нам всегда пристанищем во время скитаний подремучим кедровником этого пустынного и дикого края. До фанза было еще далеко, и, выйдя на берег горной красавицы Ланзыхе, расположились под темным шатром развесистых ветвей старой ели. Прислушиваясь к шуму бурных волн, лежа на мягком ковре молодых трав, мы глядели в ясное голубое небо, просвечивавшее между ветвей темно-зеленой хвой. Старый лисан нес на своей изгорбленной жизнью и летами спине тяжелую ношу в виде пудового мешка муки, фляги с бобовым маслом и других продуктов, купленных им на станции ханьдао Вес этого груза был не менее полутора пудов, но старый таежник с удивительной легкостью шагал по крутым лесным тропам, без признаков видимого утомления. Только от времени до времени он останавливался, вытирал грязным полотенцем пот, катившийся по лицу и шее, и раскуривал свою длинную трубку, набивая ее самодельным табаком из кожаного кисета висевшего у него на поясе. На вид ему можно было дать лет сорок пять но на самом деле возраст его превышал эти года лет на 20. Моложавость – это объясняется постоянной жизнью на лоне природы, где физические и моральные силы человека не растрачиваются так, как это мы наблюдаем среди культурных людей в условиях искусственно созданной обстановки. По существу этот 60-летний зверолов был еще молодым жизнерадостным человеком, удивительно крепким физически и духовно. Таково влияние природы на человека. Но, к сожалению, общественные условия жизни многих миллионов людей настолько ненормальны и далеки от нее, что у современного человечества явилось опасение вырождения и вымирания не только отдельных лиц, но даже целых наций. Эти ненормальные условия жизни в связи с недостатком воздуха, питания и переутомления являются серьезными вопросами современных социальных учений. И многие лучшие умы работают над разрешением этой проблемы с целью облегчить положение и участь тружеников, лишенных возможности вести более нормальную жизнь и предназначенную ему самой природой. Такие отвлеченные мысли бродили в моей голове, когда я наблюдал за старым своим приятелем Лисаном, сидевшим на корточках у самого берега реки и занятым полосканием своего грязного полотенца, скорее похожего на тряпку. Окончив эту процедуру, старик снял свою грязную засаленную рубашку и принялся обтирать холодную как лед водой свои руки, шею, плечи и грудь. Причем я не мог не восхищаться его крепкой мускулатурой и стройными линиями его юношески упругого тела. Вечерело. Солнце, стоявшее еще высоко, склонялось к западу, и из тайги повеяло прохладой и особым ароматом наступающей ночи. Жара спала. Огромные хвостатые бабочки с темно-синим отливом крыльев, порхая над цветами сирени, медленно проносились вдоль реки, одна за другой, исчезая в прибрежных зарослях. Вставать не хотелось. Все располагало к лени и бездействию, и тело просило покоя. По окончании мовения Лисан закурил свою трубку и стал собираться в дальнейший путь. Я нехотя поднялся и, следуя благоразумному примеру своего приятеля, также приготовился к походу. В это время со стороны реки раздался голос какой-то птицы. Он звучал громко, как флейта, и по временам становился похожим на человеческий. В звуках его было всего четыре ноты. Крик этот повторялся часто через небольшие промежутки времени и доносился откуда-то сверху, где темнели на фоне голубого неба кудрявые вершины гигантских кедров. На мой вопрос, что это за птица, Лисан ответил. «Это птица Тяор!» Если хочешь, я расскажу тебе о ней нашу таежную легенду, которую передавал мне мой отец, когда я был ростом не выше пояса. Я с радостью согласился. Мы уселись с ним на обрывистом берегу реки. Внизу под нами бурлила и пенилась по камням беспокойная лянзиха. Раскурив свою трубку, старый зверолов начал повествование о той таинственной птице, крик которой раздавался в тишине дремучего леса будя далекое горное эхо. В далекие, далекие времена жил в Нингуте старый Ван Гаго. Было у него два сына, старший Лиу и младший Конгуль Точу. Отец был беден и не мог прокормить свою семью, а поэтому братья каждое лето уходили в леса шухая, искать и добывать в горных речках золотой песок, а в конце лета бродили по тайге в поисках драгоценного женьшень, чем и поддерживали семью, облегчая труды престарелых родителей. Братья были очень дружные, крепко любили друг друга. Никогда они не разлучались, росли, играли и работали всегда вместе. В поисках женьшень они также никогда не расходились поодиночке. Но однажды во время отдыха на берегу лесного ручей, Старший брат Лиу вспомнил, что на предыдущей остановке, невдалеке оттуда, он забыл свой любимый трубка подарок отца. Недолго размышляя, он встал и пошел искать свою трубку, велев брату ожидать его возвращения. Прошло много часов с тех пор, как ушел Лиу. В тайге повеяло уже вечерняя прохлада и густые тени легли по склонам лесистых сопок. Лиу не возвращался. А беспокойный Конгуль Точу начал звать своего брата, предполагая, что он сбился с пути и потерял направление. Вот это не было. Только горное эхо вторило ему и откликалось многократно в далеких ущельях. Наступила ночь, и злые духи гор и лесов покинули свое убежище, нарушая тишину дикими криками и хохотом. Конгуль Точу не был труслив и смело шел по тайге, пробираясь через заросли скалистые хребты гор, через болота и трясины в надежде найти любимого брата. Но все напрасно. Всю ночь бегал по тайге Конгуль-Точу и взорвал в клочья свою одежду. Шипы и колючки чертова дерева вонзались в его тело. Израненный и изможденный, он бежал все дальше вглубь дремучего леса и звал громко крича «Лиу! Лиу!» Но ответа не было. Наступил день, и Конгуль Точу в отчаянии ломал себе руки и просил всесильного духа отдать ему брата. Он плакал и рыдал, падал на землю, царапая ее ногтями, и все призывал своего брата. Несколько дней он бегал по лесу, и вдруг с невыразимой ясностью почувствовал, что никогда... «Никогда не найдет своего брата!» Невыразимая тоска вошла в его сердце и затуманила его мозг. Он стал призывать горного духа и просил у него смерти, так как жизнь без брата была для него невозможной. В это время вышел из чащи горный дух в образе тигра и растерзал бедного конгуль и душа его, освободившись от тела, Улетела в тайгу в поисках души Лию. Добрые духи гор лесов сжалились над душами любящих братьев и превратили их в птиц. С тех пор, раннюю весною, когда в тайге зацветает ландыш, раздаются крики двух птиц. Это братья Лию и Конгульточу летают по лесам и зовут друг друга. Голоса их тоскливо звучат в тишине вечерней и утренней зари, нагоняя суеверный страх на обитателей тайги. В лесу действительно тоскливо раздавалась Конгуль-Тачу, и где-то вдалеке кричала какая-то птица «Лиу, Лиу!» «Если ты вздумаешь пойти за этой птицей, Цуир, — продолжал Лисан, — с целью посмотреть ее или убить, она заведет тебя в такие дебри, что ты заблудишься и попадешь в лапы горного духа тигра». «Она знает, где растет женщина и поведет тебя к нему, но знай, что корень этот охраняет тот же дух, и он тебе не отдаст его даром, ты заплатив за него своей жизнью!» Так поучал меня старый зверолов Лесан, а вдали перекликались эти таинственные птицы. И казалось, что в голосе их было что-то человеческое. Так мало он походил на птичьи крики. «Конгуль-тачу!» заливалась одна звучной флейтой в вершине старого кедра. «Лиу-лиу!» — отвечала ей другая из глубины темняющего леса. Заинтересовавшись этими птицами, впоследствии я много лет подряд старался их добыть для орнитологической коллекции. Но все попытки мои не привели ни к чему, так как подойти к птице почти невозможно. Крик ее слышен далеко, за один-два километра. Сидит она обыкновенно на вершине высочайшего кедра или тополя. На выстрел она не подпускает, слетает и начинает кричать опять за 250 метров или за 500 метров. Крик ее слышен только весной, в конце апреля и мая. В остальное время ее не слышно. Вероятно, это время гнездования. Птицы это принадлежит к числу прилетных, то есть гнездующих у нас только летом. Водится она только в Геринской провинции, в Южно-Уссурийском крае и в Корее. Где проводит зиму, неизвестно. Китайцы называют ее цяор. Видеть ее мне удавалось только на далеком расстоянии, в бинокль. Величиной она сороку, оперение пестрое, хвост длинный. Может быть, весной птицы эти живут парами, и крик самца отличается от крика самки. А может быть, это два различных вида. Интересно было бы добыть эту птицу, еще неизвестную науке, для нашего края. Держится она в больших лесах, преимущественно в хвойных и смешанных. Мистически настроенные китайцы-таежники ни за что не соглашались добыть для меня эту птицу, веря, что в ней пребывает душа заблудившегося человека. Когда я однажды прицелился из винтовки в птицу, сидевшую на верхушке сухого кедра, бывший возле меня зверолов отвел дуло в сторону со словами «Не надо!» Пусин. Впоследствии я раза два стрелял в птицу из винтовки на расстоянии трехсот-четырехсот шагов, но, разумеется, не попал. Слишком уж мала была цель. Солнце совсем уже село, когда мы с Лисаном поднялись с места и двинулись по тропе, направляясь вверх по течению Лянзыха. Зверолов шел впереди меня. Во рту его дымилась неизменная трубка, и деревянные рагульки с тяжелой ношей покачивались на его спине из стороны в сторону. В тайге было совсем темно, но каменная гряда на водоразделе Лаолина, освещенная последним отблеском вечерней зари, разовела на фоне темно-синего неба. В кустах и прибрежных зарослях мелькали фосфорическим светом светляки, отражаясь в бурных волнах реки мигающими бликами. Долго еще слышны были тоскливые голоса неведомых птиц, пока дремучая чаща не поглотила их в бездонных недрах. Лисан молчал всю дорогу и только иногда тяжело вздыхал под грузную ношей. Шаг его все так же был быстр и размерен, и усталость не ослабила его железных мускулов. Я шел за ним налегке, но чувствовал, что ноги мои утомлены и требуют отдыха. Тропинка велась по самому краю обрывистого берега, и ее контуры едва только намечались, так что приходилось ориентироваться на темную фигуру зверолова на спине которого белым пятном выделялся мучной мешок, служивший мне путеводным светочем в непроглядном мраке таежной пустыни. Вверху, кое-где между темными ветвями великанов леса, мерцали и искрились звезды. Уханьи филинов, заунывные крики сов и голоса зверей раздавались в глубине тайги, как стихийный призыв к жизни вечной юной бессмертной природы. Я долго не мог отделаться от впечатления, произведенного на меня рассказом старого зверолова, и в ушах у меня звенели необычные голоса таинственных птиц манджурской тайги.